Глава 17 «Арти, есть что-нибудь?» «Нет, по-прежнему все тихо. Ты спрашивал об этом несколько часов назад, и с тех пор ничего не изменилось. Если вдруг что, то ты узнаешь об этом одним из первых, не переживай», — ответила она мне. «Не переживай. Легко сказать. Вопреки всякой логике, сегодня меня преследует ощущение надвигающихся проблем». Хотя, может, арте права, и это просто нервы расшалились. Угу, у меня и нервы. Но ну, может, нервов в привычном понимании у меня и нет, зато есть ядро, которое любит всякое творить. Так что, вполне возможно, мое настроение — лишь результат его очередного какого-то эксперимента. Ведь так подумать, сегодняшний день ничем не отличается от предыдущего. Так почему меня именно сегодня клинит? Уже месяц прошел с момента торжественного открытия первого нового городка и целых три месяца, если считать с последнего сражения за землю. Три штопых месяца пришельцы давно уже должны были нагрянуть к нам, а их все нет, и это настораживает. Собирают большой флот, какая-то другая причина. Да, можно свалить все на обстановку в империи и надеяться, что про нас банально забыли, поэтому и до сих пор никто не заглянул в гости, но сильно сомневаюсь в этом. Ведь наше действие — это не что-то обыденное для империи, а чуть ли не буквально плевок им в лицо, насмешка над всей их мощью, нарушение устоявшихся традиций, и долго еще можно перечислять, какие мы плохие и неправильные на взгляд имперцев. Но если подвести какой-то общий итог всему этому, то он будет таким. Империя ни в коем случае не может про нас забыть, и вопрос лишь в том, для чего имперцам понадобилось больше времени. Да и в империи, на удивление, все не так уж и плохо. окраенные сектора чуть ли не буквально пылают в битвах, но на этом все. Происходящее все еще по какой-то причине не затронуло центральные сектора. Там, конечно тоже не совсем спокойно, но боёв пока что нет. Во всяком случае, информация о них до нас не дошла пока. Нашими стараниями бои в нашем секторе, как начались, так до сих пор и не утихают, а мы под их шумок продолжаем разведывать сектор и разносить вражеские объекты. Сколько уже было удачных налётов? Десятки. Скорее даже к сотне подошло число. И что мы только не уничтожали. И различные заводы, и добывающие шахты, и даже парочку небольших верфей. Можно сказать, что сейчас производственные мощности сектора, если и не полностью уничтожены, то почти. И что-либо хоть немного серьезное больше в секторе не произвести. Да даже сильно поврежденные корабли не отремонтировать. Для этого нужны верфи, а их-то больше нет. И что удивительно? Нам все до сих пор сходит с рук. Несколько раз за нас чуть не взялись всерьез, когда от наших налетов пострадали важные объекты, но стоило только кому-нибудь отвлечься на нас, как его соперники моментально пользовались этим, и этому кому-то становилось совсем не до нас. Нужно было отбиваться от нападок конкурентов. А потом про нас вообще забывали, полностью поглощенные борьбой с конкурентами. А если даже и не забывали, то для поисков ничего не предпринимали. Ну и мы, конечно, не наглели уж слишком и сразу же переключались на другую жертву. Помимо того, что разносим все, что только можно в секторе, еще мы раскидываем по нему специальные разведывательные зонды, оснащенные самой лучшей аппаратурой для маскировки и наблюдения, что есть у нас, и позволяющие нам отслеживать происходящее там чуть ли не в реальном времени. И без ложной скромности можно сказать, что мы уже почти полностью контролируем этот сектор, и ничто там не происходит незаметно для нас. А имперцы, то ли они настолько заняты разборками друг с другом, то ли и в самом деле пока не замечают наши зонды, замаскированные под различный космический мусор, но так или иначе все зонды продолжают работать и стабильно передавать данные. Кроме создания хаоса и разрухи в секторе, слияние еще продолжают упорно рыться в сети Империи, и это все еще дает свои плоды. Удивительно, но нас до сих пор не обнаружили в сети и не попытались заблокировать доступ, хотя слияние уже начало наглеть и пробовать на прочность защиту закрытых узлов сети. И нужно заметить, вполне успешно, все намеченные цели были взломаны, а информация с них скачана. Правда, не сказать, что это что-нибудь сильно изменило для нас. Да, мы теперь больше знаем и лучше ориентируемся в происходящем в империи, но на этом все. Никаких секретных технологий или вау-сведений, которые бы все изменили, на взломанных узлах, не было, собрали немного информации о других охотничьих угодьях, больше узнали про возможности флота пришельцев и в целом о том, на что способны имеющиеся у них технологии. Особенно нас заинтересовали прыжковые врата, все-таки крутая штука, которая может сильно облегчить перемещение по космосу, чуть ли не в сотни раз ускорить его но, несмотря на все старания слияния, раздобыть хоть какую-то информацию о них так и не удалось. Только сам факт их существования и то, что ими пользуются, нет даже примерного описания, как они работают. И это было печально, но даже так слияние начал работать над нашим прототипом такой установки, взяв за основу прыжковую установку на кораблях. Должно же быть у них что-то общее. Но пока успехи так себе. На уровне теоретических моделей и расчетов и до первого рабочего образца еще явно далеко. И на этом наши успехи за пределами Солнечной системы как-то и заканчиваются. А вот внутри системы все эти месяцы мы потратили на создание флота и наращивание обороны. И теперь что первое, что второе, очень даже неплохие у нас. Оборона охватывает теперь всю систему, и чтобы добраться до Земли, противнику придется сильно постараться. Множество минных полей, автономные орудийные платформы и космические крепости, и теперь они не только на орбите Земли, но и на некоторых критически важных точках в космосе. Наш флот теперь тоже неплох, не сравнить с тем, что было три месяца назад, Слияние постаралось и смогло перестроить аж целых пять линкоров. Могло и больше за это время, но возникли сложности с различными компонентами, о чем и предупреждала «Арти». Приходилось ждать, пока еще и их сделают. Помимо линкоров, у нас еще есть полтора десятка крейсеров. Это из крупных кораблей, а мелочь вроде фрегатов и эсминцев, там счет идет уже свыше полутысячи. И это только те, что сейчас находятся в Солнечной системе. А еще примерно две сотни, специально модернизированные под эти цели, рыскают по сектору и наводят там шороху. Однако, несмотря на набранные темпы строительства, нам придется замедлиться. Даже с фрегатами и эсминцами мы уже практически полностью исчерпали все наши запасы, а производим и добываем пока что недостаточно для покрытия нужд в реальном времени. Так что на какой-то период, до тех пор, пока мы серьезно не нарастим добывающую отрасль, строительство кораблей замедлится раз в 5, а то и больше. Печально, все же строить столько кораблей за такое сравнительно небольшое время — это очень круто. Но ожидаемо, мы знали, что так будет. В общем, у нас теперь есть очень неплохой флот, который вполне может на равных потягаться с флотами имперцев. Не со всеми ними одновременно и не с каждым из них, у империи есть и гораздо мощнее флота, но с большей частью из них тоже. Точно. И точно с тем, который нагрянет к нам. Вряд ли на усмирение Земли отправят флот во главе с дредноутом. Это будет слишком уж. Во всяком случае, пока что. Не настолько мы выбесили еще имперцев. От глобальных вопросов про флот и империю мысли скакнули на более приземленные вещи. Например, чем бы мне заняться? Дела в освобождении идут неплохо, и мое срочное вмешательство нигде не требуется, а заняться мне чем-нибудь точно надо, чтобы отрешиться от мыслей и перестать так нервничать. Куда-нибудь сходить? Так за этот месяц находился уже. Побывал на каждом открытии нового городка, а их было аж четыре, да и так просто пошлялся среди людей, пытаясь вновь почувствовать себя обычным живым человеком. И, в принципе, у меня получалось это. Может, не в последнюю очередь благодаря тому, что меня везде встречали с радостью или хотя бы без вражды. Но сегодня выходить в люди — что-то нет желания. Церберу, что ли, отомстить? Еще раз. Нет, два раза — это уже перебор. Отомстил ведь уже за его подставу во время открытия первого нового городка». Пусть у него были благие намерения, но месть моя была страшна. Ладно, может и не так страшна, все же он свой, и что-то серьезное сделать с ним было нельзя, да и не хотелось. Так что я всего лишь вытащил его на тренировку и проверил, насколько он теперь хорош. Погонял по полосе препятствий, поспарринговал с ним. Наивный. Помню, с какой радостью он согласился на мое предложение заняться чем-нибудь другим не административными делами, и помню, каким он уходил с нашей тренировки. но ну, подумаешь, слегка повалял его по рингу. Всего лишь ночь, и он как новенький, регенерация у него отличная, как и физические параметры, слияние хорошо поработало над ним. Пусть он мне и уступает по физическим параметрам, но держался на уровне хороших модификантов. Тренировка. Точно. Правда, как же не хочется ею заниматься, но зато это точно отвлечет меня от всего на свете. Мысленно печально вздохнув, иду в соседнюю комнату и беру тренировочное устройство. Да, тренировка будет не на ринге, а опять в прокачке моих навыков взлома и изменения устройств и всего с этим связанного. Еще раз печально вздохнув, предвкушая веселые следующие часы, «Принимаюсь за работу. Нужно уже, наконец-то, добить это задание, а то мучаюсь с ним далеко не первую неделю». «Сергей!» — раздался неожиданно голос Арти. «Очень неожиданно. И не вовремя. Причем не в первый же раз уже так. Возникает ощущение, что она специально подбирает такие моменты. Да блядь! В порыве эмоций швыряют тренировочное устройство в стену. Я опять запорол все, а ведь был так близок к тому, чтобы закончить эту пытку. «Арти, какого хрена? Мне совсем немного уже осталось». «Извини, но... началось». «Чего? А, стоп». «Началось?» — взволнованно спрашиваю. Забыл уже про испорченную тренировку и что мне придется опять все переделывать. Неужели мое предчувствие не обмануло меня? Понятно, что предсказать я это все-таки не мог, но совпадение интересное получилось. «Да, наши зонды засекли крупное скопление кораблей, пересекшее границу сектора, но еще не вышедшее из прыжка. Это точно?» «Да». «Что можно сказать про него? С чем нам придется столкнуться? И это точно к нам, а не в сектор на разборке». Могу сказать, что это точно не один корабль. Скорее всего, там их около двух-трех сотен, но все зависит от типа кораблей. Если много линкоров, и сравнимых с ними кораблей, то, возможно, их суммарно где-то около сотни. Если же там много фрегатов и эсминцев, то количество кораблей может дойти и до полутысячи. И да. Это, скорее всего, к нам. Для конфликтов внутри сектора это слишком большая сила, разве что кто-то смог заручиться серьезной поддержкой. Через пару часов станет понятно, выйдут корабли где-то в секторе или направляются к нам. Опять ждать. Тревога на всякий случай уже поднята. Мы готовимся к бою. Это правильно. Понятно, что после этого ни о какой тренировке речи не шло. Я быстро добрался до командного центра и уже оттуда следил за приближающимся флотом имперцев. «Это к нам!» «Они прошли мимо центральных систем сектора», произнесла Арти спустя четыре часа ожидания. «Их цель находится на самой окраине сектора, и мы больше всего подходим на эту роль». «К нам!» Повторяю за ней, не зная, радоваться этому или нет. Вроде и долгожданное событие, а вроде лучше бы и не происходило. Что ж, в любом случае, изменить уже ничего нельзя, и скоро станет понятно, насколько хорошо мы подготовились и насколько серьезно нас воспринимают имперцы. «Мы готовы?» — спрашиваю вслух. «Готовы», — ответила Арти. Алряка быстрым шагом шла по отлично освещенному коридору, а мимо нее проходили по своим делам другие посетители этого места. Довольно необычное место для встречи было выбрано в этот раз. Не что-то укромное, а общественное место, причем со множеством посетителей. И девушка уже серьезно опаздывала, поэтому и спешила. Подойдя к неприметной двери... Одной из многих здесь она, оглянувшись по сторонам и не заметив пристального внимания к себе, открыла ее и зашла внутрь. но ну, наконец-то!» — встретил ее не довольный мужской голос. «Мы уже заждались тебя. Хотели все отменять и расходиться». «Были кое-какие срочные дела», — ответила Алреака, закрыв дверь и окидывая взглядом помещение, в котором оказалось. Небольшое и почти полностью заполненное. Здесь собрались, наверное, все значимые личности в их объединении. И если их встречу сейчас накрыть, то это точно будет концом всему. А Лариака была против этой встречи, слишком уж рискованно, но остальные настояли, и она не смогла отказаться. «Зачем вы хотели встретиться?» — спросила девушка, проходя дальше. «Нужно все обсудить. Мы уже все обсуждали, и не раз. И все все знают, нечего обсуждать, — отрезала Алариака. Что за глупость вы решили сделать, собравшись сейчас в одном месте? Почему же глупость, — перебила ее одна из девушек. Нами уже заинтересовались, и если вдруг знают про эту встречу, слишком рискованно, особенно теперь, когда мы так близки к тому, чтобы начать, наконец, действовать. «Кстати, продействовать. Считаю, что нам нужно начинать. Сейчас самый удобный для этого момент. окраенные сектора уже воюют, а центральные вот-вот присоединятся к ним», — произнес один из парней. «Согласна», — поддержала его Алариака, бросая взгляд на дверь и ожидая, что в любой момент через нее сюда могут ворваться бойцы имперской канцелярии и повязать всех. «Тогда голосуем». Все же решение слишком важное, — спросил тот парень, что первым заговорил с Олариакой. «Голосуем!» — согласились с ним все остальные. Один за другим присутствующие стали поднимать руки, поддерживая начало действий. Только несколько парней и девушек воздержалось. «Решено! Начинаем!» «А вы что, против?» — спросил все тот же парень у воздержавшихся. В ответ те неуверенно пожали плечами и переглянулись. «Мы считаем, что нужно еще лучше подготовиться, но раз большинство за то, чтобы начать, то мы со всеми». «Хорошо, тогда переходим к первому этапу плана. Алряка, твой союзник так и не решил раскрыть свою личность?» «Он хотел сегодня прийти вместе со мной сюда» но у него возникли кое-какие важные дела, и ему пришлось заняться ими, так что пока без раскрытия его личности. «Ладно, нам вполне хватит и того, что он делает. На этом все, расходимся? Или у кого-то есть вопросы или предложения?» Ни вопросов, ни предложений не было, и быстро распрощавшись, все начали покидать помещение. Алариака ушла среди первых и, влившись в поток прохожих в коридоре, быстро пошла к месту, где ее уже ждут бойцы Грога и транспорт. Ей здесь больше нечего делать. Она так и не поняла, для чего нужна была эта встреча. Ведь единственное, что они решили, это то, что начинают действовать. Но это можно было сделать и через налаженные каналы связи, без лишнего риска в виде личной встречи. Среди них появился предатель, и кто-то хотел узнать про всех главарей их заговора? Может быть, но бойцы Гроуга, перед тем, как Алариака пришла туда, проверили все вокруг и технику в помещении, и ничего подозрительного не нашли. А Грогу Алариака уже вполне доверяет. Он показал, что по-настоящему заинтересован во всем этом». Гроук и в самом деле сделал за это время многое для их объединения за перемены. До него они были просто кучкой разумных, объединенных общей идеей. Ни толкового плана, ни четкой организации у них не было. Было все больше на энтузиазме и идеях отдельных личностей. Да, они даже так собирались действовать. Тогда им казалось, что у них... Все получится, но сейчас понятно, что, скорее всего, их ждало бы поражение, разве что к ним примкнули бы многие, и это стало бы слишком массовым. Но после присоединения к ним Гроуга все изменилось. Или это они присоединились к Гроугу? Впрочем, неважно, сути это не меняет. После этого их объединение подверглось серьезным изменениям, появилась более четкая структура организации, более детальный и конкретный план действий, снабжение оружием и вообще всем необходимым. До этого же им приходилось обходиться своими силами, и что-либо серьезное раздобыть для них было чем-то практически невозможным, почти ни у кого не было нужных связей, И возможностей. С присоединением же Гроуга появилась какая-то военная четкость, что ли. Все стало простым, понятным и выглядящим надежным. Ну и, конечно же, огромные возможности Гроуга. Они до сих пор продолжают удивлять Алариаку. Кажется, что он может вообще все. И иногда у нее возникает вопрос, а для чего они ему со всеми его возможностями? Да, он ей объяснял, но... И сейчас пришло время действовать. Все для этого готово. Определенные детали плана, известные всем участникам, кому-то больше, кому-то меньше. Целиком весь план знают лишь некоторые. Все из участников уже на своих местах и готовы начинать. Требовалась лишь команда, которую они и получат в самое ближайшее время. Алреака сбилась с шага, осознав, что то, к чему она стремилась долгие годы, вот-вот начнется. Даже не верится ей в это, но это взаправду. Встряхнув головой и оглянувшись по сторонам, девушка ускорилась. Ей лучше как можно скорее покинуть это место. Все же тут небезопасно для нее. Артан стоял на капитанском мостике и смотрел на экран с информацией о собранном флоте. Невероятно, но им это удалось. Почему им? Все же Артан не один этим занимался. Ему очень сильно помог Харал, оставшийся в столичном секторе империи. Жаль, Артан предлагал ему отправиться вместе с ним, но тот отказался, сказав, что ему нечего делать на флоте. Не его это. Это было. Сложно, долго, но все же цель выполнена, и сейчас они движутся к земле, чтобы раз и навсегда привести ее к покорности. Артан даже не сомневался, что землю придется уничтожить. земля не так просто не сдадутся, и ему даже как-то немного страшно представлять, что они могли построить за эти месяцы. Они за тот один месяц только сделали, а тут аж три. Сражение точно не будет легким. А еще ему было немного грустно. Все же упорство землян вызывало у него как минимум уважение, а то и даже восхищение. Все-таки они не сдались и сделали то, что считалось невероятным в империи. Мало того, что уничтожили флот, присматривающий за угодием так еще и второй разбили. Учитывая предыдущий опыт, «Артан» постарался предусмотреть как можно больше всего и соответствующе подобрать флот. Теперь в нем есть и снайперские корабли, способные вести огонь с огромной дистанции, и барьерщики — корабли, представляющие собой одну огромную установку энергетического щита с двигателями. Там даже серьезного вооружения нет, максимум турели против москитного флота. И, конечно же, кроме такой экзотики, есть и самые обычные корабли. Десяток линкоров, три десятка крейсеров и еще три сотни фрегатов с эсминцами. Артан хотел собрать еще больше кораблей, но не получилось. И так очень хорошо, что удалось хотя бы столько собрать. Эх, и дредноут у него тоже не получилось достать. Он пытался, но... Сразу было понятно, что ничего с этим не получится. Можно без преувеличения сказать, что получившийся флот солидный даже по меркам центральных секторов империи, не говоря про окраины или охотничьи угодья. И на первый взгляд он выглядит излишним для подавления мятежа землян, но Артан знал, на что способны земляне, поэтому не обращал внимания на такие разговоры, ходившие по флоту. «Праймарх, скоро выйдем в промежуточной точке. До места назначения остался один прыжок», — сообщил подошедший эйс -Харт. «Эх, как же Артану не хватает его Эйс-Харта, с которым они прослужили вместе столько лет. Жив он еще или же погиб?» «Хорошо. Все по плану», — ответил Артан, вынырнув из своих мыслей. «Да». «Движемся согласно расчетам!» Артан в ответ лишь кивнул и перевел взгляд опять на экран. Хватит ли собранных сил, чтобы победить землян? Звучит, конечно, невероятно, что такого флота может и не хватить, но Артана одолевали сомнения. Им бы провести вначале разведку и потом только соваться туда, но нет времени на это. Обстановка в империи ухудшается уже с каждым часом, а не днем, несмотря на все старания императора. И совсем скоро вслед за окраинными секторами вспыхнут и центральные. И Ортану нужно успеть разобраться совсем до этого момента, и времени на дополнительные приготовления совсем нет. Так что придется рискнуть. Несколько часов, и флот начал выходить в одной из систем сектора перед следующим прыжком. Можно было бы прыгнуть и сразу к земле, но слишком большой шанс промахнуться из-за длины прыжка. Лучше выйти в промежуточной точке, все скорректировать и добраться точно куда нужно, а не промахнувшись на пол системы, что будет в их случае очень неприятно, если вообще не критично. «Праймар Хартан! Срочное сообщение из столичного сектора!» — раздался голос из харта когда флагман вошел в систему и заработала система связи на дальние расстояния. Во время же прыжка есть связь только между кораблями. «Что там?» «Указано лично вам!» «Что же там такое срочное?» «У них приказ императора, и ничего нового быть не должно!» Мысленно приготовившись к худшему, Артан активировал коммуникатор и открыл присланное сообщение.